Адвенят регнум туум. Примечание. Да приидет царствие твое. Латинский. Конец примечания. Глава 1 Написал Чаадаев немного. Скандальную известность принесли ему философические письма. Влияние, оказанное письмами на российскую культуру, огромно сопоставимо с влиянием фултоновской речи на послевоенный мир. Однако содержание книги мало кому известно. Эту книгу прятали надежнее прочих. Мастера и Маргариту, доктора Живаго, архипелаг ГУЛАГ держали под запретом совсем недолго, а философические письма Петра чаадаева даже не запрещали толком. Просто не издавали за ненадобностью. Когда напечатали, наконец, полностью читателей не нашлось. Слышали про опального философа многие. Мнение о нем составили все. Зачем читать? Вряд ли можно отыскать интеллигентного человека в России, который в соответствующем месте беседы не сослался бы на Петра Яковлевича Чаадаева. Имя сделалось нарицательным. И несколько вольно излагаемых цитат прилипли к языку российского фрондера. Мол, истории у нас в России не было. Дескать, живем, чтобы дать урок прочим народам, и вообще, не могу любить отечество, стоя на коленях. Тот факт, что эти фразы не являются оригинальными мыслями, и могли бы с равным успехом принадлежать, например, Долорес и Барури, сравните лозунг пассионарии «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», немало не смущает. В целом понятно, что философ имел в виду. Если спросить «А что же такое сделал чаадаев то любой скажет, что философ выразил тоску по западным ценностям – что он предъявил счет России, призвал свою родину войти в сон культурных народов. Общее представление имеется. За горькую правду мудрец подвергся гонениям. Ну, как Сократ или как Солженицын. Обличение отсталой родины питало сердца фрондеров многих поколений. В сущности, знаменитые строчки Мандельштама «Мы живем под собою, не чуя страны», есть не что иное, как вольная цитата из Чаадаева. Мандельштам посвятил Чаадаеву специальную статью. Во многом поэт отождествлял свою судьбу с Чаадаевской, поэтому статья получилась трагической. В советское время не публиковали ни философических писем, ни статьи Мандельштама о Чаадаеве и образ опального пророка вырос до исполинских размеров. Слово «Чаадаев» было паролем инакомыслящих во времена Брежневского правления. Скажешь «Чаадаев» и добавлять ничего не надо. Дело дрянь. Живем под собою, не чуя страны. Текстов никто не знал. Но чудом издали биографию Петра Яковлевича Чаадаева в серии «Жезел» Автор Лебедев, издана в 1975 году, и эта полубиллетристическая книга стала обязательным атрибутом интеллигентной библиотеки. Сказано в книге было немного, но были приведены фотографии могильной плиты в Донском монастыре, даны некоторые цитаты. Собственно говоря, все те же самые, мол, нет у нас истории, нет у нас ни прошедшего, ни будущего. Информацию о Чаадаеве добывали по крохам. Страницы былого и дум Герцена, посвященные философическим письмам, разобрали по строчкам. Герцен был рекомендованным автором, значит, через цитату Герцена, через биографию серии ЖЗЛ и можно донести слово правды. В Чаадаеве мы и поныне приветствуем самую идею инакомыслия и критику России. В его судьбе были смоделированы будущие биографии правозащитников. Официальное объявление Чаадаева сумасшедшим предвосхищает пресловутые «психушки», в которые помещали антисоветских агитаторов в брежневские годы. И, наконец, кажется, что его обобщения предрекают годы советской тирании, Живем, чтобы дать урок другим народам. А что? Разве не горьким уроком выглядела Россия социалистических времен? Просвещение нас не коснулось. А что, разве не это правда? Вон как люди живут в странах развитой демократии. Не то, что мы. Большой популярностью у свободолюбивых людей поныне пользуется фраза Я не могу любить свою родину, стоя на коленях, с зажатым ртом и так далее. Философические письма объяснили русским эмигрантам, почему они покинули пределы России. Сегодня в Нью-Йорке группа эмигрантов собирается открыть клуб Чаадаев. Удачливым бизнесменам и женам портфельных менеджеров кажется, что их жизненная позиция схожа с Чаадаевской. Они тоже не любят чай рабскую Россию. При этом ни Мандельштам, ни поклонники Лебедевской книги про Чаадаева, ни те кто цитировал былое и думы, ни учредители Нью-Йоркского клуба никогда не знакомились с реальными текстами первоисточника. Собственно говоря, все эмоции по поводу Чаадаева возникали у них лишь в связи с единственным письмом, опубликованным в телескопе и обильно цитируемым. Это первое письмо из философических писем, а всего писем восемь. Писались эти письма, не длинный текст, вообще говоря, долго. Чаодаев не чщился современников развлечь и выступить с произведением не спешил. Долго обдумывал, как бы точнее сказать, и, наконец, сказал. Петр Яковлевич любил повторять, что у него имеется... Только одна мысль. Вот ее он постоянно и шлифует. Почти всякое положение он многожды проговаривал в частных беседах и в письмах к близким. Оттачивал поворот речи. Стремился дойти до конца в рассуждении. Так скульптор доводит свое произведение до совершенства, полируя камень. В итоге Чаадаев добился афористичности и даже аксиоматичности многое из сказанного в письмах не имеет доказательной базы. Вероятно собеседники на протяжении лет следили за мыслью в развитии, но читатели получили ничем не обоснованные утверждения. Доверительным собеседником Чаадаева на протяжении многих лет был пушкин Поспорим, перечтем, посудим, побороним, вольнолюбивые надежды оживим и счастлив буду я. Но дальние знакомые подозревали, что салонный мудрец рано или поздно нечто опубликует. Письма ходили в списках с 1831 года, и однако, когда вышла журнальная публикация, все поразились. Типографский набор выглядит категоричнее рукописи. Кто в застойные времена не собирался рано или поздно напечатать нечто судьбоносное? Подобно Петру Яковлевичу Чаадаеву, и мы готовились прокричать свое «Доколе!» Придет пора, явим миру свое мнение, а пока пишем в стол. То, что именно любитель сказал веское слово по вопросам общего порядка, внушало бодрость советскому интеллигенту. Не обязательно быть историком, чтобы судить об истории. Достаточно, что мы понимаем вопрос в целом, кое о чем наслышаны и однажды всех поразим. Есть в самоубийце Эрдмана такой смешной эпизод, а от своей храбрости мещанин подсекальников берет телефонную трубку и просит соединить себя с Кремлем. А когда ему отвечает телефонистка, Он заявляет, передайте там, что я Маркса читал, и что мне Маркс не понравился. Окружение Подсекальникова смотрит на героя завороженно, они потрясены мужеством. Это весьма точная зарисовка. Таких героев и такой благодарной публики было в советские годы без счета. И самое примечательное, что Петр Яковлевич Чаодаев Обитателями коммуналок воспринимался точь-в-точь точь таким же подсекальниковым. Завороженно смотрели на фразу «в России истории не было» и переживали катарсис гражданского чувства. Российский мещанин привык доверять авторитетам. В правде пишут, что социализм построен, стало быть, так и есть. В «Коммерсанте» пишут, что рыночная экономика сулит народу выгоду, а значит, жить станет лучше при капитализме. Чаадаев считает, что истории в России не было, ну, значит, ее действительно не было. И даже если в глубине сознания возникает вопрос, а что же было-то вместо истории? Такой вопрос задать стесняются. Строго говоря, громкая фраза, В России не было истории, сама по себе пуста. Она стоит утверждения, я Маркса читал, и Маркс мне не понравился. Отдельно взятая эта фраза, точно такая же белиберда. Однако сколько обличения каянному режиму было выписано с этим роковым эпиграфом. Менее всего Чаадаев мечтал получить... Таких последователей. Примеров злосчастного использования Чаадаевского имени много. Приведу один. В предсмертные годы Петр Яковлевич Чаадаев, в письме, отправленном Герцену в эмиграцию, пожелал тому превзойти в анализе русской действительности Каташихина. Стыдно было бы, чтобы в наше время русский человек стоял ниже Каташихина. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Любопытно, насколько адекватно Герцен понял Чаодаевскую иронию. В том же письме Чаодаев советует Герцену освоить хоть один иностранный язык вполне и рекомендует французской, посылая письмо в Лондон. Но потом к иронии уж точно не разглядели, имена Каташихина и Чаодаева поставили рядом. Советскими фрондерами Каташихин почитался за одного из первых глашатых правды о нашем Отечестве. Григорий Каташихин был беглым песцом посольского приказа, скрывавшимся в Стокгольме, где по заказу шведского правительства он написал «Уничижительный разбор российской жизни». Впоследствии за убийство, совершенное в нетрезвом виде, Каташихин был обезглавлен на городской площади. суждение беглого Мазурика стали образцом критики Отечества, подчас по степени огненности их сравнивают с Чаадаевскими. Российская история знает бесчисленное множество подобных биографий. Перебежчики, воры и спекулянты – Охотно критикуют былое Отечество. Часто приключения стержателей выдают за биографии мучеников, что не вполне пристойно по отношению к действительно стоическим и правдивым людям, протопопу авакуму Чаадаеву, Чернышевскому. Чаадаев не сводил счетов с родиной. Напротив, хотел родине служить, безыскусно излагая рецепты общественного блага. Однако сколько и полит Маркелычей, Ипполитов Матвеичей, визионеров, мистиков, прозорливцев ютилось по российским кухням, грозя уицераору российской государственности разоблачением. И брали примером они автора философических писем. И визионерская роза мира Даниила Андреева и геополитическое письмо вождям Солженицына, это оттуда, из пафоса Чаодаевских писем. Мог ли догадываться Александр Исаевич о последствиях отторжения от тела России азиатского подбрюшья? Вряд ли он заглядывал столь далеко. Чаодаев же был озабочен именно дальним будущим. Казалось, что Чаодаев современен. Ключевский с соловьёвым разгребают пыльные архивы, а этот свой. Он говорит сразу о главном, как и мы на своих кухнях. Чаадаев стал героем полуграмотных фронтеров. Мы обучились безапелляционности суждений и воспринимаем только салонные афоризмы. Необходимой деталью образа является физический облик Чаадаева аскетический и одновременно изысканный. Гладко выбритый лысеющий череп, прямая осанка, негромкая отчетливая речь, строгое платье – все в данном человеке совершенно. По свидетельству современников, Герцена, например, Чаадаев появлялся в салонах и приковывал к себе внимание, ни с кем не общаясь, стоял в сторонке, созерцал общественный мутный водоворот. С легкой руки Пушкина, описавшего Чаодаева как привередливого дэнди, второй Чаодаев, мой Евгений, в своей одежде был педант, и Жихарева, уверявшего, что чаадаев возвел процесс одевания в ранг искусства, повелось считать, будто он не только суждениями, но даже физическим обличьем своим ставил перпендикуляр к российскому болоту. Наше бытие не только лживо, Оно вульгарно. Чадаев противостоял фальши как на интеллектуальном, так и на бытовом уровне. Если добавить к этому, что представители советской оппозиции имели вид неухоженный, если вспомнить, что словесные излияния вольнодумцев сопровождались водочными возлияниями, а речь была путанной и комканой, станет ясно, что пример строгого педанта волновал и манил Характерен московский апокриф о встрече писателя-диссидента Владимира Кормера с философом мирабом Мамардашвили. — Володя, — сказал Мераб, — джинсы с пиджаком не носят. — Может быть, мираб Константинович, у нас и истории не было?